Он всегда веселел, когда хоть что-то понимал. Его не испугали слова Башняка, сказанное не расстроило. Наоборот, стало ясно, что Каролину Сабаньску из вида выпускать не следует. Приходя в себя, Лавр Петрович потёр руки. — Что ж, — сказал он, — у меня ещё один вопросец остался. Записку убивец никакую вам не вручал? Башняк нарисовал тяжелые брови, провёл от них линию носа. Вопрос действительно оказался интересным. Башняк ждал и боялся спугнуть ответ. «Он всем убиенным при странной эпитафии составлял...» Лавр Петрович достал лист с приклеенными на него бумажками и положил на рисунок перед Башняком. «Ты пел Маратовым жрецам?» «Безумной ревности и дерзости ничтожной над равнодушной толпою и власть древнюю гордыню», — прочитал Башняк. Руки у него дрожат. Четыре записки, четыре убийства. Да, кивнул Лавр Петрович. Я их уже как не складывал, не выходит смысла. Ты пил Маратовым. Башня косекся Грифель замер над белым дрочком незнакомца. Зарезан? Каролина Адамовна сказали? Спросил Лавр Петрович. Она ничего не говорила. Башня глядел на неровные строчки. Полагаю, что знаю ту записку, которая мне адресована была. Башняк продолжил набрасывать портрет. Под карандашом проступили широкие скулы, волевой строгий взгляд. «Богиня чистая нет, невиновна ты!» Словно про себя выговорил он. «Проститесь!» — не расслышал Лавр Петрович. Башняк протянул ему готовый рисунок. Раздетый, намыленный башняк нетвердо стоял в большом тазу посреди комнаты. Каролина, улыбающаяся, с комьями пены на волосах и закатанными рукавами, растирала ему губкой бедра. Башняк оперся рукой о стену. «Все послания убийцы — строчки из одного стихотворения Пушкина». Говорить стоя было гораздо сложнее. Оно о молодом французском поэте Андре Шенье, которого казнились за волнодумство. Отдельные строчки совершенно непонятны. Каролина откинула прядь с лба, мыльные пены побежала по шее. «Да, но... На самом деле, каждая записка — это фрагмент двустишей, а то строфа, где одна из строк связана с убийством. Вот послушайте». Башняк прикрыл глаза. «Первая записка. Ты пел Маратовым жрецам, а за ней в стихотворении следует «Кинжал и Деву ивмениду. «Кинжал и богиня, которая в подземном царстве за грехи пытала души умерших. И вместо этой строчки убийца оставляет нам капитана Нелетова с кинжалом в спине». «Не знала, что вы помните наизусть стихи», — сказала Каролина. «Не люблю стихи». «Отчего же?» «Мысль в них всегда очень проста. Напиши такое в прозе, никто даже читать не будет». «А мысль ведь главная, да?» Башняк нечаянно увидел глаза Каролины. Они смотрели на него с тем тайным восхищением, о котором мужчине лучше не знать. «А вот двустишье для подполковника Свиридова, продолжил Башняк, — «Записка над равнодушную толпою». А перед этой строчкой в стихотворении «Палач мою главу поднимет за волосы». И подполковнику отсекают голову. Каролина прижала щекой к руке Башняка. Я знала подполковника Свиридова по Одессе. Милейший был человек. Башняк покачнулся. «Обопритесь на меня», — сказала Каролина. Он взял ее за плечи. «О чем бишь я?» Полковник Черемисов. Утоплен в Неве, сохранилась только часть записки и дерзости ничтожной. Полностью двустишье звучит так. «И что же оставлю я?» Забытые следы безумной ревности и дерзости ничтожны. Может быть, следы на месте убийства? Надо бы у Перехода вас спросить. Каролина отстранилась от Башняка и снова принялась тереть его на губкой. «А полковник Дедерих и власти древнюю гордыню развеял пеплом и стыдом», — произнес Башняк. «Пожар и полковник в срамном виде. Как вы сейчас?» — улыбнулась Каролина. Несмотря на важность того, что проясняла рисунок покушений, мысли ее были просты и теплы, как вода в тазу. Колени, губка, стекающая пена, впалый живот. Кто бы мог подумать? «Убийца помещает предателей в стихотворение о свободе, полагая, что больше мести и придумать нельзя», — сказал Башняк. «Мне же он хотел вырезать глаза, стало быть. Богини чистой нет, невиновна ты в порывах бойной слепоты, в презренном бешенстве народа, сокрылась ты от нас». Худые руки, держащие меня за плечи. Старый шрам. Кажется, он остался после перелома. Странно, я забыла, откуда у него шрам. Странно. Странно. Каролина поднялась. От долгого сидения у нее затекли ноги, закружилась голова. Она бы упала, если бы острые пальцы башняка не схватили ее за локоть. Что с вами? Просто усталость, Саша. Каролина бережно повела башняка к кровати. Тихо. Тихонько. Пан слишком торопится. Башняк осторожно ступал по холодному полу, оставляя за собой мокрые следы. Стихотворение определенно не могло быть издано в таком виде. Цензура. Стало быть, его переписывали. Иначе откуда бы его знать Фаберу? Каролина надела на него чистую ночную рубашку, положила на подушку. «Нужно проследить, кто его переписывал», — сказал Башняк. «Даст Бог убийцу найдем раньше, чем...» «Чем он вас?» «Или графа? «В нашей с графом дуэли человек вместо пули». Оказавшись под пушистым легким одеялом, башняк облегченно вздохнул. Он устал. Он слишком много говорил и торопился с вопросами. «Но я числюсь мертвым, а граф...» «Пожалуй, следует уравнять шансы и дать в газету объявление, что я жив». Каролина ладонью стерла с лба пот. «Не делайте глупости, Саша». Оставим судьбе решать. Июль 1826. В просторной приемной следственной комиссии, сидящей за одним из длинных столов, Лавр Петрович казался маленькой обожравшейся мышью. Задумчиво строгой миной он разглядывал лежащий перед ним портрет убийцы, нарисованный башняком. Напротив него сидел Павел Пестель с завязанными платком глазами. На нем был потемневший от тюрьмы мундир, застегнутый на все пуговицы. Руки в кандалах лежали на коленях. Рядом с пестолем, пожевывая кончик прокуренного уса, ждал распоряжений плац плацмайор Аникеев. «Полковник Пестель!» — обратился Лавр Петрович к плацмайору. Тот кивнул. Пестель улыбнулся, обнажив длинные зубы. «Позвольте с него платок!» — сказал Лавр Петрович. Аникеев снял с арестованного повязку. — Отчего улыбнулись, когда я вашу фамилию назвал? — поинтересовался Лавр Петрович. — Ну, согласитесь, уж смешно, — ответил Пестоль, — не знаю вашего имени и отчества. — Лавр Петрович, будто не заметил сказанного, Пестоль, не торопясь, продолжал. — Тебя, который месяц держит в камере, допрашивает, но каждый раз, приведя к допросу, спрашивают Полковник Пестоль? — он перестал улыбаться. А я ведь вашим диктатором мог стать. Робея перед взглядом усталых глаз, Лавр Петрович придвинул полковнику рисунок башняка. «Известен вам сей человек». Пестель мельком взглянул на рисунок. Лавр Петрович замер в ожидании ответа, но Пестель молчал. «Высокий, сильный, с пулевой отметиной», — Лавр Петрович ткнул себя в середину лба.